Глава 8. Я оставил труп лежать на улице до утра. Убитый не был моим другом, и я не счел нужным поднимать шум только лишь для того, чтобы разбуженные соседи высыпали на улицу и поглазели на злополучного юнца. Обрекать себя на бессонную ночь у меня тоже не было ни малейшего желания. День выдался тяжелый, и я буквально валился с ног от усталости, Поэтому я ограничился тем, что высыпал на мертвеца пригоршню земли и вошел в дом. Прежде чем отправиться спать, я приказал Гермесу замочить окровавленную тунику в ведре с водой. Будучи ограничен в средствах, я не мог позволить себе роскоши покупать рабу новую одежду. Спал я так крепко, словно сам был трупом, а проснулся бодрым и отдохнувшим. Катон принес мне таз для умывания, кувшин и завтрак. Я побрызгал в лицо водой и, жуя хлеб с сыром, стал припоминать события предыдущего дня. После того, как мое затуманенное сном сознание окончательно прояснилось, я понял, что день был, мягко говоря, насыщенный. Пытаясь привести мысли в порядок, я принялся заваренные яйца и фрукты и завершил завтрак сухарями, размоченными в сладком вине. Я всегда завтракал в постели... Хотя отец бронил меня за эту привычку, утверждая, что так поступают лишь изнеженные распутники. Кстати, негодование моего родителя вызывали не только завтраки в постели, но и завтраки вообще. Он считал, что утренние трапезы — обычаи несвойственны римлянам. И распространение этого обычая свидетельствует о падении нравов. Возможно, он был прав. Но я предпочитал начинать день как следует, подкрепив свои силы. Едва я успел поесть, как в комнату вошел Катон. «Господин, у нас неприятности», — сообщил он. «В чем дело?» С самым невинным видом осведомился я. Про себя я решил не стоит сообщать кому-либо, что минувшей ночью я обнаружил труп. «И где Гермес?» «Он болен!» «Говорит, у него болит живот. Утром я обнаружил в ведре с водой его тунику. Видно, шельмец испачкал ее прошлой ночью». — Прикажи этому гнусному притворщику немедленно явиться ко мне, — распорядился я. — Господин, он не притворяется, — возразил Катон. — Он заблевал всю комнату. Удивляюсь, до чего этот негодный мальчишка изобретателен по части способов досаждать мне. Проворчал я, поднимаясь с постели. Стоило мне открыть дверь кубикула, где спал Гермес, в нос мне ударил кислый запах рвоты. Мальчишка, скорчившись на тюфяке, прижимал руки к животу. Я наклонился, потрогал его лоб и, убедившись, что жара нет, облегченно вздохнул. В довершении всех проблем не хватало еще, чтобы среди моих рабов вспыхнула чума. «Когда это началось?» — спросил я. «Посреди ночи!» — простонал Гермес. «Я проснулся от жутких резей в животе. Лицо его только что багровое, внезапно побелело». Он глубоко вздохнул и сел на тюфяке. Колики то утихают, то начинаются вновь. Сейчас мне не больно, но через несколько минут меня скрутит опять. Боли становятся сильнее. — Нет, — покачал головой Гермес. Несколько часов назад я думал, что вот-вот протяну ноги, а сейчас мне немного полегчало, и приступы становятся реже. — Ты ел что-нибудь в доме Милана прошлым вечером? «А как же! Его слуги отвели меня на кухню, и я наелся так, как никогда не наедаюсь в твоем доме!» «У людей Милана своеобразное чувство юмора», — заметил я. «Не удивлюсь, если они шутки ради подсыпали тебе в еду рвотное снадобье. Я же предупреждал, что от них следует держаться подальше. Милан мой друг, но все его слуги — мошенники и убийцы». — Ты был прав, господин, — вздохнул Гермес. — Жаль, что я тебя не послушался. Последние слова прозвучали вполне искренне. Что ж, мальчишка получил неплохой урок. — Послушай, Гермес, я решил, не стоит болтать о том, что прошлой ночью мы обнаружили тело молодого Нерона. Так что держи язык за зубами. — Хорошо, господин, — кивнул Гермес, слишком измученный для того, чтобы протестовать. — Рад, что ты все понял. «Сейчас я ухожу. Если тебя снова станет рвать, Катон поможет тебе добраться до общественной уборной. Здесь и так не продохнуть от вони». «Да, господин». Из кубикула я вышел успокоенным. Болезнь Гермеса, судя по всему, была не заразна и не представляла угрозы для его жизни. Несмотря на скверный характер мальчишки, я чувствовал к нему нечто вроде симпатии». Жизнь научила меня, что покорность раба часто бывает обманчива, и недавний смиренник способен строить самые отчаянные каверзы за спиной своего господина. Иметь рядом такого дерзкого щенка, как Гермес, было даже забавно. Выйдя на улицу, я увидел, что вокруг трупа уже собралась толпа. Убитый лежал совершенно голым, вся его одежда кучей валялась в стороне по всей видимости, какой-то ночной прохожий, решил избавить мертвеца от всех ценных вещей. Одежда была слишком сильно перепачкана кровью, чтобы кто-то на нее позарился. В утреннем свете мертвое тело выглядело по-детски хрупким, и неожиданно для себя самого я ощутил приступ жалости. Конечно, этот юнец пытался меня отравить. Но он был всего лишь жалким несмышленышем, которого втянули в жестокие и опасные игры взрослых мужчин. Соседи вопросительно смотрели на меня, ожидая распоряжений. Я был единственным сенатором, проживающим поблизости, и, естественно, люди видели во мне представителя власти. Взгляд мой выхватил из толпы дозорного, по всей видимости, только что сменившегося с поста, каска висела у него на руке. Немедленно отправляйся к городскому притору», — приказал я. Сообщи ему, что в Суборе убит патриций. Красные патрицианские сандалии ночной вор не тронул. Даже последний глупец способен понять, что всякий, рискнувший продать подобную вещь, сразу навлечёт на себя подозрение. Интересно, а что патриций делал в Суборе? Раздался в толпе чей-то голос. Этот вопрос уже приходил мне в голову. Хотя в последнее время мои умственные способности самым прискорбным образом ослабели, у меня хватило ума догадаться, что то, что Нерон был убит у самых моих дверей, вряд ли возможно приписать простому совпадению. По всей вероятности, его послали сюда завершить начатое, что он два дня назад провалил в доме Капитона. Но если это так, почему сам оказался жертвой, а не убийцей? Все обстоятельства указывали на то, что смерть капитана и покушение на меня как-то связаны между собой. «Разрез на шее. Сделан на редкость аккуратно», — заметил кто-то. «По соседству со мной проживает множество знатоков, которые превосходно разбираются в ножевых ранах. Когда на улице собрались все мои клиенты, я пригласил их в дом. Мне предстояло исполнить обязанность, которой я никак не мог пренебречь». Один из клиентов привел с собой мальчика-раба, услугами которого я и воспользовался. «Ты знаешь, где находится дом Клодия?» — спросил я. Мальчик утвердительно кивнул. «Ступай и сообщи ему, что его мертвый родственник лежит на улице в Субуре». «Я должен сам поговорить с Клодием?» — пробормотал мальчик, и глаза его полезли на лоб от страха. «Скорее всего, тебе придется разговаривать с его дворецким». Если Клодий захочет тебя о чем-то спросить, тебе нечего бояться. Он не настолько глуп, чтобы причинять вред чужой собственности. Давай, беги. Мальчик выбежал вон, и через несколько минут в домо явился государственный чиновник в сопровождении одного единственного ликтора. Я видел его первый раз в жизни. — Я Луций Флавий, — представился он, — служитель суда городского притора. — Это ты обнаружил тело сенатора? — Нет, его обнаружили мои соседи. Не моргнув глазом, солгал я. — Судя по всему, еще раньше его обнаружил уличный вор. — Ты знал убитого? — Да, это Апи Клавдия Нерон. Я познакомился с ним два дня назад в доме Мэттелла Целлера. Он родственник публии Клодия. Я уже послал Клодию гонца, и, полагаю, вскоре он прибудет сюда и заберет тело. — Этим он избавит меня от лишних хлопот. Насколько я понял, нынешняя жертва убита тем же способом, что и мамерцы Эмилий Капитан. В тот вечер, когда Капитан был убит, Нерон находился среди его гостей. Ну, я не знаю, есть ли связь между этими двумя смертями и в чем она состоит. — Друзья Клодия часто умирают не своей смертью, — пожал плечами Флавий, — но, думаю, на сей раз обошлось без его участия. «Прости мои слова, но здешние места пользуются дурной славой. Возможно, юноша просто искал непристойных развлечений, которыми изобилует эта часть города, и на свою беду встретил уличного убийцу. Богато одетым людям не стоит забредать в подобные кварталы, да еще в одиночестве. Твои слова более чем справедливы», — кивнул я. «Про себя я отметил, что нейрон не имел привычки разгуливать по городу в одиночестве». В дом капитана он явился в сопровождении целой свиты рабов. Но если минувшей ночью он замышлял меня убить, лишние свидетели были ему совершенно ни к чему. «Полагаю, мне стоит подождать, пока клоди заберет тело», — заметил Флавий. Я пригласил его в свою комнату и приказал Катону подать вина и фруктов. Флавий с радостью принял приглашение. «Вскоре я выяснил, что в этой жизни...» Существует многое, интересующее его куда больше, чем убийство Нерона. «Мы с тобой прежде не были знакомы, сенатор», — заметил Флавий, опускаясь на кушетку. «Однако тот, кто умеет заводить новых друзей, даже при неприятных обстоятельствах, поступает весьма разумно. В следующем году я намерен стать трибуном, и поддержка семейства Мэттелов пришлась бы мне весьма кстати». Вряд ли у кого-то возникнут сомнения на этот счет, — мысленно усмехнулся я. Дело в том, что в то время Мэттеллы держали в подчинении значительную часть собрания триб. Ну, было бы преувеличением сказать, что мой голос обладает большим весом на семейных светах, — молвил я. Но утверждать, что ко мне вовсе не прислушиваются, означало бы погрешить против истины. «Скажи, какую линию ты намерен проводить?» в отношении земельных владений для ветеранов армии Помпея. Я намерен добиться принятия нового земельного закона, согласно которому всякий, получивший в аренду государственные земли, должен выплачивать часть своего годового дохода. Проект закона я уже обсудил с Цицероном, и он нашел его весьма разумным. Неплохо. А как ты относишься к попыткам Клодия перейти в плебейское сословие? Став трибуном, я первым делом наложу вето на подобное изменение статуса. Такое вето необходимо, поскольку мне стало известно, что Клодий проталкивает в трибуны Гая и Херинья. Между ними существует соглашение. Клодий помогает Херинью стать трибуном, а тот, заняв должность, принимает указ, делающий Клодия плебеем. Я слышал, добиваясь расположения черни, Клодий идет на самые невероятные обещания, — заметил я. — И это приносит ему успех, — кивнул Флавий. — Зайди в любую харчевню и послушай, о чем там болтают. Можно подумать, что Клодий — это новый Ромул. Все это звучало до крайности настораживающе. — Ну что ж, если твои взгляды действительно таковы, ты можешь рассчитывать на мою поддержку, — ответил я. Пока что я еще не знал, в какой степени слова Флавия заслуживают доверия, Но ну, надеялся выяснить это в самом скором времени. Мы обсуждали различные политические вопросы до тех пор, пока один из моих клиентов не сообщил, что за телом наконец пришли. Я направился к воротам, клиенты следовали за мной. Опасаться открытого столкновения с Клодием у меня не было никаких причин. Он мог сколько угодно заигрывать с городскими низами, но мой квартал по-прежнему находился в непререкаемой власти Милана. Выйдя на улицу, я увидал, что люди Клодия привезли с собой похоронные носилки и теперь толпились около тела, ожидая, пока жрецы завершат священный обряд, после которого к телу можно прикасаться, не осквернив его. Жрец коснулся тела молотком в знак того, что покойный предается на волю богини и начал свою обычную конетель с какими-то жидкостями и порошками. Закончив, он кивнул Клодию который стоял чуть поодаль, не глядя в мою сторону. Настало время Клодию приступить к выполнению своих обязанностей. Тело положили на носилки, и он склонился над убитым юношей, едва не касаясь его лица губами, и изобразил, что ловит его последнее дыхание. Учитывая, что труп наверняка уже успел окоченеть, ритуал несколько запоздал, отметил я про себя, но так или иначе проделать его было необходимо. Клодий выпрямился, три раза хлопнул в ладоши и провозгласил «Аппий Клавдей Нерон! Аппий Клавдей Нерон! Аппий Клавдей Нерон!» После того, как он выкрикнул имя убитого в третий раз, толпа женщин и рабов раздразилась обычными в таких случаях завываниями клодей положил под язык убитого монету, дабы тот мог расплатиться с лодочником, который перевезет его через реку Стикс. После того, как рабы подняли носилки, Клодий перестал делать вид, что не замечает меня, и бросил на меня злобный взгляд. Однако до тех пор, пока носилки не скрылись из виду и погребальные стоны не стихли вдали, он хранил молчание. «Мэттелл», — процедил Клодий, — сочтя, что подходящий момент наконец настал. «Ты убил моего родственника, и я намерен возбудить против тебя судебное дело». Вне всякого сомнения он сам не верил в то, что говорил. Своих врагов Клодий предпочитал отправлять в царство мертвых без всякого судебного разбирательства. «Вижу, нынешним утром твой рассудок помрачен сильнее, чем обычно, Клодий», — бросил я. «Если бы я хотел убить несчастного юношу, кто не стал бы делать этого напротив собственных дверей. Всякий, кто наделен хоть каплей разума, поймет, что это дело рук того же убийцы, что лишил жизни и мамерция Капитона. Когда Капитан был убит, я находился в его триклинии и несколько самых почтенных мужей Рима могут подтвердить это. О том, что в тот вечер апий сам пытался отравить меня, я счел за благо умолчать. Всякий, услышавший это, — Непременно решил бы, что у меня имелся веский повод расквитаться с юношей. — Я не сказал, что ты убил его собственной рукой, — рявкнул клоди Всем известно, ты скверно владеешь кинжалом. Тут работал наемник, которого ты подослал. Головорезы, стоявшие за спиной клоди издали нечто вроде угрожающего рычания, но я и брови не повел. На крышах всех ближайших домов стояли мои соседи, приготовившие столь обширный запас камней, что его хватило бы для строительства небольшого города. Я знал, что как только ситуация станет для меня угрожающей, эти камни полетят в головы моих врагов. «Если ты хочешь возбудить против меня судебное преследование, тебе известно, как это делается», — усмехнулся я. «Но вряд ли человек, над которым тяготеет обвинение в святотатстве, способен выступить на суде в качестве обвинителя». При этих словах мои клиенты разразились хохотом, а Клавдий побагровел от гнева. «Раз так, не будем беспокоить суд», — процедил он. Я увидел, как в толпе его прихлебателей засверкали кинжалы, и спиной ощутил, как мои сторонники прочнее сжали камни, дубинки и мечи. Пальцы мои нащупали цестус, спрятанный в складках туники. Ну что ж, последние несколько дней выдались утомительными». А что бы там ни говорили философы, хорошая драка — неплохой способ снять напряжение. Я всегда считал, что для поддержания телесного и душевного здоровья человеку необходимо время от времени выпускать пар. Мы были готовы перейти к самым решительным действиям, когда произошло нечто неожиданное. Толпа расступилась, словно по волшебству, освобождая путь глашатую в белой тунике с посохом и слоновой кости в руках — Дорогу кричал он, дорогу верховному пантифику. В мгновение ока кинжалы и дубинки исчезли. Я спрятал цесту под тунику. Толпа погрузилась в молчание. Между двумя враждебными группами важно прошествовал Гай Юлий Цезарь. На нем была великолепная тога, пала обёрнутая вокруг головы, говорила о том, что верховный пантифик находится при исполнении своих священных обязанностей. Он медленно повернулся, и люди испуганно подались назад под его грозным орлиным взглядом. Я впервые наблюдал, как Цезарь управляет толпой, и, признаюсь, его мастерство произвело на меня сильное впечатление. Теперь я понял, почему на огромных народных собраниях он обладает столь непререкаемым влиянием. В Сенате его величественные манеры казались напыщенным позерством, а здесь, посреди толпы простолюдинов, Он выглядел богом, спустившимся на землю. Мысленно я отметил, что он будет отлично смотреться, вдохновляя войска на бой пламенной речью. — Граждане Рима! — провозгласил он, точно выбрав момент, когда напряженное ожидание достигло своего высшего накала. — На этой улице был злодейски убит благородный юноша представитель одной из самых древних римских семей, патриций из рода Клавдиев. Неужели вам мало одной смерти? Неужели вы намерены возбудить гнев богов и навлечь на Рим бесчисленные бедствия, проливая кровь в присутствии верховного понтифика? На булыжнике, покрытой кровью Нерона, Цезарь не обращал внимания. Ну, возможно, считалось, что запекшаяся кровь не оскорбляет взоры понтифика, Люди, внимавшие ему, смущенно потупились, даже головорезы Клодия выглядели растерянными и пристыженными. — Понтифик, мы никогда не дерзнем оскорбить твоего сана, — с пафосом произнес Клодий. — Но мой родственник убит, и я уверен, этот человек, — Клодий направил на меня указающий перст, — является виновником этой смерти. Рим... «Это государство, где действует власть законов», — заявил Цезарь. «Суд, а неодержимая яростью толпа, должен решать, кто виновен в убийстве. Я приказываю всем разойтись по домам. Когда страсти успокоятся, и вы сможете вести себя так, как приличествует достойным гражданам, мы отыщем виновного и воздадим ему должную кару. А сейчас расходитесь». Последние его слова прогремели над головами притихшей толпы точно гром, не Юпитером. Даже самые отчаянные из жителей Субуры поспешили выполнить приказ. Клодий был так разъярен, что лишился дара речи. Лицо его побагровело, на лбу вздулись вены, а глаза налились кровью, словно он три дня подряд предавался винным возлияниям. Если бы он в довершении ко всему еще высунул язык, то стал бы точной копией тех горгон, что в прежние времена изображались на счетах греческих воинов. Зрелище было на редкость забавное, но продолжалось оно недолго. Под пронзительным взглядом Цезаря багровый румянец на щеках Клодия сменился бледностью. Обретя, наконец, способность двигаться, он устремился прочь, а его понурая свита побрела вслед за ним.